Ривкин сказал, что у меня была квартира на бульваре Франклина в Линкольн-Бич. Я вспомнил, Дела говорила, что она с мужем направляется в Линкольн-Бич. Мне было предложено ехать туда вместе с ними, и так, судя по всему, можно утверждать, что я не только прожил 40 дней в Линкольн-Бич даже сумел там основательно устроиться. Костюм на мне, а также тот факт, что я обладал Бьюиком, позволяли предположить, что денег у меня имелось немало. Как это все стало возможно в такой короткий отрезок времени? Стал размышлять над тем, что рассказал мне толстяк Рика. Если верить ему... Я был обручён с какой-то Джинни. Где мы с ней встретились и где находилась она в данный момент? Мне вспомнились отдельные фразы. Это ты убил Вертхама и Рейзнера. Кто были эти люди? Где ты спрятал деньги? Какие деньги? Выйди отсюда. Ты сможешь делать все, что захочешь. Какое мне до всего этого дела? Это их должно интересовать, а не меня. Так, так, так, кого их и почему? В коридоре послышались шаги Мадекса. Едва я успел напялить шляпу на голову, как он без стука вошел и положил на кровать огромный чемодан из черной свиной кожи. Вот, мистер, произнес коридорный. О, боже правый, можно подумать, что там золото такое тяжелое? Этот чемодан я видел впервые. На ручке его болталась кожаная бирка для указания имени владельца. В бирку вставлен кусочек картона, на котором моей рукой Было четко написано «Джон Фаррар». Попробовал замки, заперты ключом. Открыть их совсем непросто. «Норогой чемодан», — сказал Мадекс, глядя на меня в упор. «Да вот только ключ потерял. Ты не смог бы мне достать какую-нибудь отвертку?» Взгляд у Мадекса стал подозрительным, но мне на это было наплевать. «Вы что же собираетесь взламывать замки?» — сказал он. Ха. «У меня есть для этого дела специальная отмычка, вот и ступай за ней», — приказал я. Коридорный вылетел из номера, словно пушечное ядро. А я остался сидеть на кровати, разглядывая чемодан и борясь со смешанным чувством страха и надежды. Что содержал в себе этот чемодан? Ключ к тайне загадочных 40 дней? Мадекс вернулся минут через пять. А у меня было такое ощущение, будто я ждал пять часов. Он нагнулся над чемоданом, повернул отмычку, замок открылся. То же самое он проделал и с другим замком. Нет ничего проще, если правильно взяться за дело, промолвил коридорный. Пришлось дать ему обещанные двадцать долларов. До завтра, — сказал я Мадоксу, — хотелось побыстрее от него избавиться. Не успел он еще закрыть за собой дверь, как я уже поднял крышку чемодана. Не знаю, что рассчитывал обнаружить, но, во всяком случае, не то, что в нем оказалось. Он был битком, набит деньгами. Какое-то время я сидел неподвижно, не в силах даже пошевелиться. Затем дрожащими руками стал вытаскивать из чемодана пачки банкнотов.